глава 4 новая музыка Леов цеплялся за свои кошмары какими бы ужасными они ни были он знал что продолжение будет еще хуже иногда среди миазмов мрака и воплощенные боли среди искажных лиц чьих губ срывались угрозы неразборчивые от того еще более пугающие, Среди трупов, кишащих червями, или во время полета над равниной, которая цеплялась за его ноги, точно свернувшаяся кровь, проглядывало что-нибудь приятное, словно луч солнца, пробившийся сквозь темные тучи. На сей раз, как обычно, это была музыка. Прохладная, сладостное пение клавесина проскользнула в его мучительные сны, точно дыхание святого. Однако это не успокоило Леофа. Музыка и раньше к нему возвращалась, первые звуки всегда были мелодичными и ласкающими слух, но вскоре превращались в жуткую какофонию от которой он лишь глубже погружался в пучину ужаса и в конце концов сдавался, прижимал к ушам руки и начинал умолять святых прекратить это. Однако на сей раз музыка оставалась приятной, хотя и немного неуклюжей и любительской. Застонав, Лев выдирался из липкого брюха кошмара, пока не проснулся окончательно. На мгновение ему показалось, что он всего лишь перебрался в новый сон. Он лежал не на холодном грязном камне, к которому уже успел привыкнуть, а на мягком тюфяке. Голова его покоилась на подушке. Вонь его собственной мочи заменил едва различимый аромат можжевельника. И самое главное... Главное, что клавесин был настоящим, как, впрочем, и человек, который сидел на табурете за ним и неуверенно нажимал клавиши. «Принц Роберт!» — прокаркал Лев. Собственный голос показался ему жутким хрипом. Связки были словно изорваны в лохмуте постоянными криками боли. Мужчина, сидевший на табурете, повернулся и хлопнул в ладоши, несомненно, довольный чем-то. но его жесткие глаза отражали только свет свечей и больше ничего. «Кавалор проговорил он. «Как мило с вашей стороны составить мне компанию. Смотрите, я принес вам подарок». Он скользнул руками по клавишам. «Мне сказали, что это хороший инструмент», — продолжал он. «Из Вергения». Лев почувствовал, как по его телу пробежала странная дрожь. Он не видел в комнате стражи. Он был наедине с принцем, с человеком, отдавшим его на милость прафика и его палачей. Он принялся дальше изучать обстановку, обнаружив, что находится в комнате гораздо больше, чем та тюремная камера, где он в последний раз провалился в беспамятство. Кроме узкой деревянной кровати и клавесины, здесь стоял еще один стул, тазик для умывания и кувшин с водой. А еще... Тут ему пришлось протереть глаза. Книжная полка, заваленная томами и рукописями. «Давай же», — сказал принц. «Ты должен опробовать инструмент». «Прошу. Нет, я настаиваю». «Ваше высочество, я настаиваю», — твердо повторил Роберт. страдая от боли, Леоф спустил ноги на пол. Один или два волдыря на ступне лопнули, когда он перенес на эту ногу свой вес. Но эта боль была столь незначительной, что он даже не вздрогнул. Принц... Нет, он же объявил себя королем, не так ли? Узурпатор был один. Королева Мюрель мертва. Все, кто был дорог Леофу, мертвы. а сам он был даже хуже, чем мертв. Он сделал шаг в сторону Роберта и услышал, как в колене что-то странно хрустнуло. Он уже больше не сможет бегать, не сможет прогуляться по траве в весенний день, не сможет играть со своими детьми, хотя если уж на то пошло, у него просто не будет детей. Он сделал еще один шаг оказался почти достаточно близко. «Прошу!» — повторил Роберт, встал с табуретки и схватил Леофа за плечи холодными жесткими пальцами. «Что, ты полагаешь, ты можешь мне сделать? Задушить меня? Этим?» Он схватил Леофа за пальцы, и музыканта окатила такая страшная волна боли, что из его истерзанных легких вырвался вздох. «Когда-то этого хватило бы, чтобы он закричал». Теперь же из его глаз покатились слезы, когда он взглянул на руку короля, сжимавшую его собственную. Он по-прежнему не мог их узнать, свои руки. Когда-то его пальцы были изящными и ловкими, идеальной формы для перебирания струн или клавиш. Сейчас же они распухли и изгибались в противоестественных направлениях. Люди прайфика методично сломали их между всеми суставами. Впрочем, этого им показалось мало, и они раздробили кости обеих рук и запястья. Если бы они совсем отрубили ему руки, это оказалось бы более милосердным. Но они не стали. Они оставили их беспомощно висеть напоминанием о вещах, которые он тоже никогда больше не сможет делать. Леов снова посмотрел на клавесин, На его великолепные красные и черные клавиши и у него задрожали плечи. Струйки слез обернулись потоком. — Хорошо, — сказал Роберт. — Так, так, дай себе волю. — Вряд ли вы сможете причинить мне еще большую боль. Выдавил из себя Леоф и сжал зубы от стыда. Впрочем, он знал, что пребывает уже почти за гранью стыда. Король погладил композитора по волосам, словно ребенка. — Послушай, друг мой, — сказал он, — я виноват, но лишь в небрежности. Я недостаточно внимательно следил за прайфиком. Я не имел ни малейшего представления о жестокости, с которой он с тобой обращался. Леоф почти рассмеялся. — Простите меня, если я вам не поверю. — сказал он. Пальцы узурпатора ущипнули его за ухо и чуть повернулись. — Ты будешь обращаться ко мне, Ваше Величество, — мягко проговорил Роберт. Леоф фыркнул. — А если не стану? Вы меня убьете? Вы уже забрали у меня все, что я имел. — Ты полагаешь? — пробормотал Роберт, выпустил ухо Леофа и отодвинулся. «Я еще не все у тебя забрал, поверь мне!» «Но оставим пустые разговоры. Я сожалею о том, что с тобой произошло. Отныне тобой будет заниматься мой личный врач». «Ни один врач не в силах исцелить это», — сказал Леоф, подняв свои искалеченные руки. «Возможно», — не стал спорить Роберт. «Вероятно, ты уже никогда не сможешь играть сам. Но, насколько я понимаю, музыка, которую ты создаешь, сочиняешь, рождается у тебя в голове. Она не может выйти вовне без помощи моих пальцев», — проворчал Леофф. «Или пальцев другого», — возразил Роберт. «Что?» Неожиданно король сделал знак рукой, и тут же распахнулась дверь, на пороге которой в свете ламп замер солдат в темных доспехах. Он держал за плечо маленькую девочку, чьи глаза прикрывала повязка. «Мерри!» — выдохнул Леов. «Кавалор Леов!» — пискнула она и рванулась. Было к нему, но солдат потянул ее назад, и дверь снова закрылась. мэри Повторил Леоф и заковылял к двери, но Роберт удержал его за плечо. «Видишь?» — мягко спросил он. «Мне сказали, что она мертва», — выдохнул Леоф. «Казнена». «Профик пытался сломить твою веритическую душу», — пояснил Роберт. много из того, что говорили его люди, — вранье. Но...» «Тише». сказал Роберт. «Я уже проявил великодушие, и ничто не помешает мне проявлять его и дальше, но ты должен мне помочь». «Каким образом?» На лице Роберта появилась жутковатая усмешка. «Может быть, обсудим это за едой? Похоже, ты умираешь от голода». Вот уже довольно долго Леофовы либо вовсе не кормили, либо приносили какую-то безымянную кашицу, которая в лучшем случае была более-менее безвкусной, а в худшем воняла гниющими отходами. Сейчас же он обнаружил перед собой поднос из черного хлеба, на котором грудой лежали сочные куски жареной свинины, лук-порей, вымоченный в виноградном соусе, сыр из красного масла. вареные яйца, нарезанные ломтиками и политые зеленым соусом, и оладьи со сметаной. Каждый запах представлял собой прекрасный мотив, и все вместе они сплетались в изысканную рапсодию. Бокал был наполнен красным вином с таким ярким благоуханием, что Леоф чувствовал его, даже не наклоняясь к нему. Он посмотрел на свои бесполезные руки, затем на роскошный стол. Неужели король рассчитывает, что он зароется в еду лицом точно собака? Возможно. Леов прекрасно понимал, что несколькими мгновениями позже так и сделает. Но вместо этого в комнату вошла девушка в черно-сером платье. Опустилась рядом с ним на колени и начала его кормить, предлагая кусочки того или иного блюда. Он пытался брать еду аккуратно, Сохраняя хотя бы видимость приличий, но когда во рту вспыхнул фейерверк вкуса, принялся давиться, забыв про стыд. Роберт сидел напротив и наблюдал, но без видимого удовольствия. «Это было умно», — сказал он через некоторое время. «То представление. Праффик сильно недооценил тебя и могущество твоей музыки». Не могу даже описать, в какую ярость я пришел, когда сидел там и беспомощно взирал на то, как оно разворачивалось, не имея возможности заговорить, встать, остановить представление. Ты заткнул рот королю, Каваор, и связал ему руки за спиной. Не думаю, что ты рассчитывал избежать наказания. Лео с горечью рассмеялся. Теперь я понимаю, что его было не избежать. — сказал он и с вызовом поднял голову. — Но я не признаю вас королем. Роберт улыбнулся. — Да, я так и понял содержание твоей пьесы. Знаешь ли, я не совсем глуп. — А я никогда не считал вас глупым, — ответил Леоф. — Порочным и жестоким, да, но глупым нет, — закончил он про себя. Узурпатор кивнул, словно услышал непроизнесенные мысли, и махнул рукой. — Ну, что сделано, то сделано, не так ли? И буду откровенен. Твое сочинение произвело впечатление. Выбор темы, главная роль, которую сыграла девушка из семьи Лендвердов. Лендвердам это понравилось и выставило меня в невыгодном свете. Он наклонился вперед. «Понимаешь, есть люди, которые, как и ты, считают меня узурпатором. Я надеялся объединить мое королевство, чтобы начать войну со злом, наступающим на нас со всех сторон. А для этого мне требовалась поддержка лендвердов и их ополченцев. Из-за тебя мне теперь сложно рассчитывать на их верность. Тебе даже удалось вызвать симпатию к королеве, которую не любил никто». «Я горжусь этим!» И тут он понял. Королева Мюриэль жива, так ведь? Роберт кивнул, затем наставил на Леофа палец. «Ты все еще не понимаешь», — сказал он. «Ты ведешь себя как мертвец. Говоришь с бесстрашием приговоренного. Но ты можешь жить и сочинять музыку. Можешь вернуть своих друзей». Разве тебе не хочется увидеть повзрослевшую мере, наблюдать, как ее дар находит воплощение? А прекрасная Ариана? Вне всякого сомнения ее ждет великолепное будущее, возможно, даже рядом с тобой. Лео с трудом поднялся на ноги. Вы не посмеете угрожать им. Правда. А что мне помешает? Ариана, дочь Лэнверда. «Если вы хотите получить их поддержку, если я потеряю надежду на то, что они поддержат меня добровольно, мне придется прибегнуть к помощи силы и страха», — отрезал Роберт. «Кроме того, я иногда склонен, так сказать, к черному юмору. А после твоего маленького фарса я пребываю в особенно мрачном настроении». «О чем вы говорите?» Ариану посадили в темницу вскоре после тебя. Я быстро осознал свою ошибку, но, будучи королем, должен быть осторожен в подобных признаниях. Так что мне приходится работать с тем, что есть. У Леофа закружилась голова. Однажды во время пыток ему сказали, что весь состав исполнителей, представлявших его произведения, взяли под стражу и публично повесили. И что Мерри тихо отравили однажды ночью. И вот тогда-то он и сломался, признавшись, что практиковал еретические колдовские ритуалы. И вот он узнал, что они живы, и это его несказанно обрадовало. Однако им снова угрожала опасность. Вы очень умны, сказал он королю. Вы понимаете, что я не осмелюсь снова их потерять. А зачем? Твоя верность мирель бессмысленна. Она не имеет никакого права на власть, да и способности управлять страной тоже. Несмотря на мои недостатки, я лучший из того, что может предложить династия отважных. Хэнза в любой момент объявит нам войну, если я не найду способа их умаслить. Чудовища угрожают нашим границам и появляются в городах. Что бы ты ни думал обо мне, Кратэ должна объединиться под рукой одного правителя». и это буду я или никто, потому что других нет. И что вы хотите от меня? Исправить причиненный вред, естественно, написать Но новое произведение, которое заставит всех присягнуть мне. Я даю тебе клавесины, книги по музыке, все, что нашлись в нашем королевстве. Мерри и Ариана смогут тебе помогать, так что даже прискорбное состояние твоих рук не помешает работе. Разумеется, мне придется наблюдать за тобой более тщательно, чем это делал прайфик. А потом мы наймем музыкантов, которые исполнят твое творение. Прайфик перед всем миром заклеймил меня как еретика. Как же можно исполнять мои произведения? Ты станешь доказательством божественного прощения и заступничества, друг мой. В то время как прежде ты черпал вдохновение из мрака... теперь его подарит тебе свет но это же ложь сказал левв нет политика сухо возразил роберт левв слегка замешкался прежде чем задать следующий вопрос и прафик на это согласится у прафика полно собственных забот ответил роберт Похоже, наша империя превратилась в настоящее осиное гнездо, полное еретиков. Тебе повезло, Кававор Леувигилд. Сегодня виселицы исполняют свою песню, которая не смолкает ни на минуту. Плев кивнул. Вам едва ли нужно повторять вашу угрозу, ваше величество. Я из первого раза все вполне понял. Значит, снова... «Ваше Величество, будем считать, что мы сдвинулись с мертвой точки». «Я в вашей власти», — проговорил Леоф. «Хотелось бы знать, есть ли у вас какая-нибудь определенная тема для вашего заказа». Король покачал головой. «Нет, но я видел твою библиотеку, в ней полно известных в народе историй. Уверен, ты найдешь там что-нибудь вдохновляющее». Леоф собрался с духом и сказал... Одна просьба. Мне действительно понадобятся помощники. Но, пожалуйста, будьте милосердны. Отправьте Мерри к матери, а Ариану к ее родным. Роберт демонстративно зевнул. — тебе сказали, что они мертвы, и ты поверил. — Я могу сказать, что отправил их домой. Но как ты узнаешь, что я не солгал? В любом случае, я не хочу, чтобы ты убедил себя, будто они в безопасности, твоими молитвами. Это может вдохновить тебя на какую-нибудь новую глупость. Нет, они составят тебе компанию, чтобы укрепить твою решимость на пути к цели. С этими словами он встал, и Леоф понял, что разговор окончен. Внезапно композитора охватила дрожь. Страшно захотелось лечь, закрыть глаза и снова забыться в своих снах. Но тут ему вспомнилась Мери, такой, какой увидел ее в первый раз. Она пряталась в музыкальной гостиной, слушала, как он играет, и боялась, что если он ее обнаружит, то обязательно прогонит. Так что вместо того, чтобы сбежать в сон, Леоф устало побрел книжным полкам и начал читать названия книг, доставленных сюда волей короля.